Глава 21. Новая жрица. Ты уверена, что все получится? Покосился на мелкую конопатую девчонку 14 лет, такого же возраста, подросток. Сам он был выше своей одноклассницы, на пол головы, немного нескладным, с вечно торчащим русыми волосами. Нет, ведь но мы ведь не можем сидеть, сложа руки. Если мы ничего не сделаем, то умрет очень много людей. Почему бы нам просто не написать этому твоему Олегу? С нотками ревности в голосе спросил подросток. Я ему писала. Ну, знаешь, сколько у него таких, как я, последовательниц, и сколько сообщений в минуту он получает. Я даже не уверена что он их все читает. Скорее, наоборот. А тут есть реальная возможность привлечь его внимание. Ну да, хмуро кивнул Витя и покосился на девчачий телефон в круге пентаграммы. Пожалуй, мы будем первыми, кто сделал ему поход на алтарь. Оба подростка находились в загородном доме отца девчонки в кирпичном гараже, на полу которого и рисовали точно такую же пентаграмму, что видела конопатая пигалица в прямом эфире, когда ее кумир проводил ритуал становления богом. Про алтари она узнала из новостей. Эта информация не скрывалась. Как-никак после СМС от Бога многие языческие боги вышли из тени и стали активно строить храмы, где и проводили обряд освящения, после которого обычная их статуя или иной монумент становился стационарным алтарем. Сами обряды широкой публики не показывали, из-за чего Юля не знала, получится ли у них свитие задуманное или нет. «Но не сидеть же, сложа руки!» А все из-за друга отца, что сидел в тюрьме. И как только ее папа, уважаемый бизнесмен, может вести дела с этим негодяем. Да еще и вынужден теперь заниматься кровавым ритуалом жертвоприношения. Нет уж, Юля обязательно спасет отца. Пусть не сама, но ведь это такие мелочи. Правда? готова выдохнула девчонка, устало вытирая под со лба тыльной стороной ладони. Отмело на пальцах руки чувствовалась неприятная сухость, но Юля постаралась не отвлекаться на эти ощущения. «И что дальше?» – покосился на девчонку Витя. Он давно хотел ей признаться в своих чувствах, но все время или рядом был кто-то посторонний, или что-то отвлекало. Подросток надеялся, что хотя бы сейчас, когда они завершат ритуал, чем бы он ни закончился, они пойдут с Юлей в ее комнату, где он ей признается, уже и заколку купил в виде красной божьей коровки. У них в классе уже второй год как-то прижилась традиция, что девчонка с заколкой в волосах чья-то. Началось с того, что в прошлом году на 1 сентября на классном часе Толик Смирнов сделал Алке, первой красавице класса, предложение дружить и подарил заколку в виде двух переплетенных бабочек. Та согласилась и стала демонстративно ее носить. А через полгода, когда они расстались, сняла. «Не знаю», — растерялась Юля. «Наверное...» «Помолиться надо», — вопросительно посмотрела она на Витю. «Попробуй», — неуверенно кивнул подросток. «Только это... сама». Чеки парня покрыла румянец от стесненья. «Ты же знаешь, я не его последователь, еще не сработает». «Хорошо», — кивнула Юля и повернулась к пентаграмме. О том, что ритуал может не сработать просто потому, что этого Олега после окончания становления богом никто не видел, и, может, он и вовсе погиб, они с девчонкой тоже обсуждали. Это, кстати, стало еще одной причиной желания Юли создания алтарь. А вдруг он просто не может прийти в наш мир, ведь у него нет точки выхода? А вдруг он не может прийти в наш мир, ведь у него нет точки выхода, заявила пиглица Вики. Отойдя на пару шагов назад, подросток посмотрел на свою любовь. Худенькая девчонка присела на колени, сложила руки у плоской груди в молитвенном жесте и, прикрыв глаза, беззвучно зашептала что-то. Что именно Витя не расслышал, но догадаться было нетрудно. Звала на помощь наверняка. Тут Юля резко подскочила на ноги и повернулась к другу, требовательно протянув свою руку. «Дай свой телефон!» Удивившись такому требованию, подросток не стал уточнять, затем понял по характерному блеску глаз девчонки, что сейчас лучше не спорить, а выполнить, что она хочет, и молча протянул свой мобильник. Получив желаемое, Юля тут же сфоткала пентаграмму со своим айфоном в центре и переслала фото себе, затем отдала больше ненужный чужой девайс и подхватила свой айфон, начав на нем что-то в быстром темпе писать. «Что случилось?» — рискнул спросить Витя, когда Юля снова положила айфон в центр пентаграммы. «Одной моей веры недостаточно. Я попросила помощи у других последователей Олега». «А ты уверена, что ритуал вообще сработает?» «А вдруг нет? На тебя ведь и эти другие последователи и обидеться могут», осторожно заметил подросток. «Ритуал сработает. Статус это подтвердит. Только там очков веры нужно больше ста тысяч или божественную силу применять, но у меня ее нет, как ты понимаешь». «Ясно. Только и выдавил из себя парень». А потом обоим подросткам стало резко недоразговоров. Пентаграмма медленно начала наливаться светом. Серфинг новостей оставил двоякое впечатление. С одной стороны, то, что в прямом эфире я буквально мучил чужую душу, пусть и психопатки, убившие много людей, естественным образом оттолкнула от меня часть моей паствы. С другой, это было меньше трети, как у моего коллеги, недавно ставшего светлым и попавшего под черный пиар темных богов. Да и убывшая часть довольно быстро была не только покрыта новичками, но и наоборот, пошел стремительный рост числа верующих, как в первый день. Попытавшись разобраться, с чем это связано, я пришел к выводу, что большинство людей хотят иметь возможность пугать своих врагов одним моим именем. Ну, знаете, как это бывает еще в детстве. Вот есть у вас во дворе какой-нибудь пацан авторитетный, способный одним ударом вынести любого. И пусть сами вы его не очень любите и вообще не принимаете его методы, но если вдруг на тебя наедет кто-то с соседней улицы, ты такой ему в лицо. «А я Димку Угрюмого знаю. Полезете, его позову, и все, проблема решена, потому что пацаны на соседней улице тоже этого Димку знают, а кто-то и на своей шкуре почувствовал его коронный удар. И предпочитает не проверять, насколько хорошо ты его знаешь, и заступится ли этот Димка за тебя или нет. А вдруг заступится, а гребать никто не хочет, И ведь это характерно для любых слоев нашего общества». Кого не возьми. Если человек сам не является этим Димкой, то обязательно знает кого-нибудь. А если не знает, значит, лох, такого и потрясти незазорно. Вот до смс от Бога. В нашей стране главным Димкой был президент. Но сейчас он уже потерял свой былой авторитет, хотя и не до конца. Нет у него уже того коронного удара. Нашлись Димки и сильнее. И я неожиданно сам оказался среди числа этих Димок, и моя безжалостность по отношению к темной и равнодушие что было видно на заснятом телевизионщиками ролике, только увеличила доверие со стороны обычных людей к моему коронному удару. Разобравшись в вопросе, я уже хотел наконец покинуть домен, а то другие боги, видя такое положение вещей, включились в информационное противодействие, чтобы сбить ажиотаж вокруг моей фигуры и по возможности облить грязью. Особенно эффектен был тезис, а почему он не появляется после ритуала нигде? Уж не помер ли часом? Хорошо, что напоследок снова заглянул на свой сайт, посмотреть, чем там мои дышат. Пометка о создании походного алтаря была вынесена на первую строчку сайта, а сам алтарь почти создан. И все это всего за пару минут после того, как новость была опубликована одной моей мелкой последовательцей. По возрасту мелкой, в лицо я ее не видел, а вот год рождения в ее профиле отображался. Естественно, я тут же открыл логи ее сообщения, чтобы понять, сама она до такого додумалась или помог кто. Много времени на просмотр сообщений Некой Юли Царевой Не заняло и позволило понять Что идея все-таки скорее всего Ее собственная Ну или кто из окружения подсказал Но кто именно, надо у самой девчонки спрашивать Главное было другим Создан походный алтарь Создатель Юлия Царева Желаете дать создателю класс Младший жрец? Хоть в создании алтаря Юле помогали другие верующие Но система засчитала Достижения ей Что, впрочем, логично, ведь основные приготовления провела она и других верующих организовала тоже. Самый главный навык жреца, в принципе, она показала, умение объединить паству своего бога для достижения конкретной цели. Так почему бы не поощрить девчонку? «Класс Юлии Царева изменен. Поздравляем, у вас появился новый младший жрец. Количество жрецов – два». «Ну да, перва жрица-то у меня Света. Вот кто, по идее, должен был этим озаботиться. Но у нее-то, наверное, и задания соответствующие должны быть. Ну ладно, сам виноват. Надо было с ней это заранее обсудить. И интересно, как она отреагирует, что у меня новая жрица образовалась. Но эти мысли шли фоном, так как алтарь девчонка не просто так делала, а вполне для конкретной цели». «Воин Света», — внезапно раздался тонкий девичий голос в моей голове. «Ты меня слышишь? Помоги, прошу!» «Слышу, чуть помедлив от неожиданного открытия, что мои жрецы могут связываться со мной напрямую, но не был я богом и не интересовался этим вопросом. Хотя догадывался о самой подобной возможности легко. Отправил я мысленный ответ. «Сейчас буду!» «Ура!» Чуть не оглушил меня мысленный радостный крик новой жрецы. Я даже в ухе пальцем почесал, хоть особого смысла от этого не было. Выйти в нужной точке тоже оказалось легко. Просто рядом с дверью теперь появились две кнопки. CA1 и PA1. Если чуть сосредоточиться на них, в голове тут же возникал образ, что за ними кроется. Нажав на кнопку PA1, я открыл дверь, за которой оказался вид на какое-то помещение с кирпичными стенами. Пара колес в углу, и стеллаж из металлических трубок с инструментом на нем намекали, что это гараж. На миг задумавшись, а как я попаду обратно в свой домен, вспомнил, что Дождь бог всегда возвращался в свою статую, чтобы уйти. «Значит, ты мне нужно быть рядом со своим алтарем. Одним из, как подозреваю». После чего я все же шагнул в проем, появившись перед двумя подростками. Пацан был почти с меня ростом, только худой и по-подростковому не еще. Бросив на него взгляд и увидев, что он является последователем Белобога, я обратил внимание на худую, конопатую девчушку, что с восторгом и обожаньем уставилась на меня. Этот же взгляд не укрылся от пацана, и он недовольно поджал губы, но промолчал. «Ты пришел!» – воскликнула мелкая пиглица и подпрыгнула на меня, выбросив вверх руки. «Класс! Теперь ты темным, ничего не светит!» Обернувшись и убедившись, что никакого проема за моей спиной нет, так же, как и других людей в гараже, я вновь сосредоточил свое внимание на пигалице. Да раз уж я здесь, то теперь подробно расскажи, о каких темных речь и что ты хочешь от меня. Да, я уже читал ее сообщения и был в курсе ее просьбы, но пусть рассказывает с самого начала, может что еще всплывет по мере рассказа юли потребовалось минут 10, чтобы поделиться историей о том, как она случайно прочла в кабинете отца его переписку с давним другом, который сейчас сидит в тюрьме. Переписка была в одной из соцсетей, что позиционирует себя свободными и защищающими тайну пользователя. Из нее-то Юлия узнала, что папу хотят втравить в чужую историю созданием нового темного бога, а отказаться тот не может. Но уточняющие вопросы по поводу ее отца, его отношений с другом-сидельцем и почему он не может отказать, ушло в два раза больше времени, но это было нужно. Не хотел бы я быть втравленным в какую-нибудь подставу со стороны темных, а подстава и здесь пахла за версту. Уж очень вовремя и легко девчонка нашла переписку, хотя ранее, как она сама призналась, ее отец никогда не оставлял свои соцсети открытыми. Да и друг-сиделец, да еще и закоренелых наводит на мысли о самом папе. Только то, что он последователь светлого бога, смущало меня. Поэтому я все же решился напрямую поговорить с царевым-старшим, хоть сама Юля буквально умоляла меня не тратить время, а идти резать темных. Ну, не так категорично, но смысл был именно таким. «Только, кореша моего, убивай» после долгого, почти часового разговора», сказал Леонид Царев. «Как я и предполагал, подстава была. Вот только не от темных, а от отца, моей новой жрицы. Так, кстати, на разговоре присутствовала и сейчас метала в отца гневные взгляды. От слов ее удерживала только моя угроза выставить вон из кабинета, если попробует вмешаться. Похоже, между родственниками пробежала черная кошка. Юля не знала о махинациях отца и была искренне уверена, что тот... Честный бизнесмен, да. Но пускай сами потом разбираются. Мне сейчас не до этого. Все же сорвать ритуал становления нового темного бога и в моих интересах. Так что хоть меня и подставили, но значение это уже не имеет. А вот узнать адрес главного претендента в новые боги мужчина помог. Тем более открещиваться теперь уже было поздно. Его участие в срыве ритуала темных Так и так все равно всплывет, поэтому отнекиваться он не стал. Еще и фото ближайшего сквера с местом жительства темной семьи показал. Дальше все было, что называется делом техники. Шагнуть вместо на фото, сориентироваться на местности и спокойно дойти до элитного жилого комплекса в шесть этажей, проигнорировать охрану, что даже не попыталась меня остановить, зато бодро принялась названивать своему начальству. «Чуть-чуть поплутать в подъезде, разыскивая нужную квартиру. Я даже в звонок позвонил, и мне даже открыли. Вот только я тебя уж заждался». Оскалился косматый мужик с етаганом на поясе, в стеганом доспехе и кожаных солдатских сапогах, в каких ходили в начале-середине XX века. Имя – Борислав Шея, класс – Темный Бог, фракция – Темная, пантеон старославянский, свита – Переплут, уровень развития – Младший Бог, умение – от удивления я машинально стал читать статус незнакомца, и, несмотря на то, что это заняло у меня меньше секунды, враг оказался быстрее, и на строчке уменья «живот» пронзило болью, что скрутило мои внутренности. Я неверяще опустил взгляд и увидел, как из центра живота торчит замеченный раньше етаган, который вообще-то висел на поясе у темного. Да я даже заметить, когда он его выхватил, не успел. Более того, я знал, куда иду, а потому доспех не снимал, да это не помогло етаган с легкостью прошил полоски стали словно и не заметил их глянки быстродействующий яд так что скоро ты вещал темный бог, пока я пытался не потерять сознание накатила слабость и тошнота ноги подогнулись «Ну уж нет, не для того я столько прошел, чтобы быть нанизанным, как бабочкой на иголку», — вспыхнула яростная мысль, которую я усилием воли переплавил в решительность и поднял голову на врага. «Тот осекся на полусловии и тут же еще сильнее надавил на рукоять, вызвав во мне вспышку боли, но мгновенье растерянности уже прошло». Дальше рефлексы сработали самостоятельно создать разделитель, вложить в него сотню тысяч единиц божественной силы и ударить по мерзкой роже, чтобы она разлетелась в дребезги. Головы мужика пересекли сотни белых полосок, после чего она истаивающими в полете кубиками осыпалась на пол. Следом за головой черной дымкой подернулось и остальное тело вместе с етаганом, торчащим у меня из живота. Я машинально коснулся его, вытягивая в себя нейтральную энергию для скорейшего восстановления сил. Внимание, вы убили существо высшего порядка. Желаете присвоить его душу во имя мое? Прохрипел я положенные слова. Душа темного Бога, Борислава шеи, теперь принадлежит вам. Душа успешно перенаправлена в ваш домен. Несмотря на смерть врага, последствия его атаки никуда не делись. Слабость отступать не торопилась, а я застыл в пограничном состоянии, чувствуя, как мой свет еле сдерживает разливающийся по телу яд темного бога. Это была не просто энергия, а нечто иное. От слабости я облокотился на дверной косяк, уперев взгляд в пол и еле смог расслышать шаги. Собрав волю в кулак, я поднял голову, чтобы увидеть направленное в меня ружье, которое сжимали еще крепкие руки какого-то старика в красном домашнем халате.